Часть вторая. «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно пламенно и нежно». Лермонтов Сашка, 1835-36 годы. Глава 1 В дождливом осеннем тумане проплыл за окном дорожной кареты и верстовой столб с мокрой галкой на верхушке. Медленно менялся горизонт, горбились невысокие холмы с одинокими березами, Тянулись ровные поля, выступала зубчатая линия еловых лесов. Миша долго смотрел в окошко на постепенно исчезавшие знакомые места. Любимый Тархановский парк без него теперь будет шуметь оголенными ветками, потом покроется пушистым снегом, и без него пестрее по весне почками будет раскрывать свои ярко-зеленые листья. И шелест Тархановских старых деревьев, даже грозный шум их во время бури, не долетит до него. Он будет в далекой Москве среди новых мест и новых дел. Осенний ветер, хозяйничая в лесу и в парке, Словно сердя и, и ломал старые сучьи и стволы И гудел, проносясь над вершинами деревьев. Убегала дорога все дальше и дальше, Наступала новая жизнь, как после ночной тишины Наступает хлопотливый день. Он полон нестройных звуков и голосов, И нет такой силы, которая остановила бы его приход. неизбежные, как приход солнца. Миша все смотрел и смотрел на голые, давно сжатые поля, над которыми низко летали галки. Мсье Капе кашлял и кутался в плед. Бабушка подремывала в углу. Мысли Миши понемногу начали обращаться к тому, что ждало его впереди. Давно, совсем маленьким, он уже был с бабушкой в Москве, но помнит только одно — театр. Ему показали феерическое представление под названием «Невидимка». Это впечатление было настолько ошеломляющим, что заслонило все остальные. Вернувшись тогда в Тархан, он начал немедленно устраивать у себя в детской некое подобие театра с узковыми фигурами, с нарисованными им самим декорациями. Город он совсем не помнил. Увидев теперь Москву, проезжая мимо ее растянувшихся вдоль и вширь предместий, он не замечал в них никакого отличия от невзрачных улиц тех провинциальных городов, Которым встречались по пути. Но вот бабушкин Дормес повернул за угол и выехал к спуску. Дорожные экипажи стали съезжать к реке. Миша быстро опустил окно. Перед ним над рекой, запруженной лодками и судами, в свете вечерней зари возвышался московский Кремль. Это зрелище поразило его неповторимой своей красотой. Когда усталые лошади въехали в горбатый Сретенский переулок, круто сбегающий вниз — к облетевшим садам, и остановились, наконец, перед одним из домов, Миша первым выпрыгнул из кареты и с горящим от нетерпения лицом заявил бабушке, что он сейчас же пойдет в Кремль. И только после того, как Мсье дал ему обещание пойти с ним туда завтра же, тотчас после его пробуждения он вошел в дом. Это был старый дом с антресолями, с коридорами, с большим садом за крепкими воротами. Настоящий московский дом. В нем родственники бабушки, Петр Афанасьевич Елизавета Петровна Мещериновы, первыми оказали гостеприимство ей, ее внуку. Несмотря на утомление после дороги, Миша долго не мог заснуть в эту первую ночь своей московской жизни.